Шум раздался под утро. В начале 509-й услышал крик. От донесся издалека сквозь тишину. Это не было криком людей, которых пытали в застенках. Горланила какая-то подвыпившая компания. Прогремели выстрелы. 509-й схватился за свой револьвер. Он держал его под рубашкой. Прислушался, стараясь понять, стреляли только эсэсовцы или им уже ответили люди Вернера. Затем раздался лающий треск легкого пулемета. Он заполз за груду трупов и стал наблюдать за входом в малый лагерь. Было еще темно. Около груды валялось так много отдельных трупов, что он незаметно прилег рядом с ними. Пьяный рев и стрельба продолжались несколько минут. Потом они стали громче и ближе. 509-й плотнее прижался к мертвецам. Он видел красные пулеметные очереди. Отовсюду было слышно, как пули попадают в цель. С полдюжины эссовцев шли по боковой центральной улице и полили по баракам. Иногда шальные пули мягко втыкались в груды трупов. 509-й лежал, распластавшись и полностью замаскировавшись на земле. Везде заключенные вскрикивали, как перепуганные птицы. Размахивая руками, они, как очумевшие, метались по сторонам. «Лечь!» — крикнул 509-й. «Лечь! Притвориться мертвыми! Лежать тихо!» Одни, услышав его, бросились на землю. Другие, спотыкаясь, кинулись к бараку и столпились у двери. Большинство же, кто был снаружи, остались лежать там, где лежали. Миновав сортир, группа направилась к малому лагерю. Были распахнуты ворота. 509 увидел в темноте силуэты и искаженные лица в момент выстрелов из револьверов. «Сюда!» — крикнул кто-то. «Тащи сюда, к деревянным баракам! Зададим братьям жару! А то ведь они мерзнут! Давай сюда! Быстрее сюда! Ну, Штейнбрейнер, тащи сюда бедоны 509 узнал голос Вебера. «Тут кто-то у входа!» — крикнул Штейнбрейнер. Легкий пулемет выпустил очередь по темному скоплению в дверях. Люди медленно повалились на землю. «Давно бы так, а теперь вперед!» 509 услышал бульканье, словно откуда-то текла вода. Он увидел темные бедоны, из которых на стены выливался бензин. Отборная группа Вебера отмечала расставание с лагерем. В полночь поступил приказ об уходе и основная часть войск вскоре покинула лагерь. Но у Вебера и его банды еще оставалось достаточно шнапсы и они быстро напились. Они не хотели уйти просто так и решили напоследок пройтись по лагерю. Вебер приказал захватить бидоны с бензином. Они собрались оставить после себя своеобразный маяк, который еще долго напоминал бы о себе. Каменные бараки пришлось оставить в покое, зато в старых польских деревянных бараках было все, что им требовалось. «Фейерверк! Быстрее!» — кричал Штейнбреннер. Вспыхнула спичка, следом за нею загорелся коробок. Державший в руках коробок, бросил его на землю. Другой эсэсовец опустил второй коробок в бидон, стоявший вплотную к бараку. Коробок погас. Но от светло-красного огонька первой спички убежала тонкая голубая полоска вверх по стене. Потом эта полоска, верообразно разойдясь на несколько газовых ручейков, превратилась в дрожащую голубую массу. В первый момент это не предвещало никакой опасности, скорее напоминало холодный электрический разряд прозрачной и робки, который быстро утихнет. Но потом начался треск, и в голубых устремленных крыше-ручейках стали появляться сердцевидные желтые трепещущие огоньки. Это были уже языки пламени. Дверь приоткрылась. Кто попробует выйти, уничтожать на месте, скомандовал Вебер. Сам он, держа под мышкой легкий пулемет, выстрелил. Едва появившаяся в дверях фигура повалилась внутрь барака. «Бухер», — подумал 509-й, а они спалю у самой двери. Эсэсовец подбежал к двери, оттащил в сторону замертво упавших узников, тела которых все еще лежали перед входом, захлопнул дверь и отскочил назад. «Теперь можно начинать! Охота на зайцев!» Снопы огня уже рвались вверх. Сквозь рев эсэсовцев прорвались крики узников». Распахнулась дверь следующей секции. Люди кувырком выкатились из барака. Вместо ртов у них были черные дырки. Прогрохотали выстрелы. Никому не было суждено вырваться. Они застыли перед входом, как пауки в своей паутине. 509 неподвижно лежал в своей ложбинке, но теперь осторожно выпрямился. На фоне огня он отчетливо увидел силуэты эсэсовцев. Вебер стоял широко расставив ноги. Только не торопиться, размышлял 509-й в то время, как внутри все у него дрожало. Постепенно, одного за другим. Он достал из под рубашки револьвер, потом в краткий миг затишья между ревом эсэсовцев и шуршанием огня до его слуха долетел нарастающий крик узников. Это был пронзительный, нечеловеческий крик. Не задумываясь, 509 прицелился в Веберу в спину и с силой нажал курок. Среди других выстрелов 509 не услышал свой, и Вебер не упал. Вдруг до него дошло, что он не почувствовал отдачи оружия в своей руке. Ему показалось, будто кто-то ударил его молотком в самое сердце. Револьвер не сработал. 509 не почувствовал, что прокусил себе губы. Бессознательное состояние обрушилось на него, как ночь. Он кусал и кусал губы, только чтобы не раствориться в черном тумане. Револьвер, видимо, отсырел, стал негодным. Слезы, ярость, последнее прикосновение. И потом вдруг избавление. Быстрое, едва заметное движение ладони по гладкой поверхности. Маленький рычажок, который поддался. Револьвер не был снят с предохранителя. Ему повезло. Никто из эсэсовцев не обернулся. Они не ожидали никаких сюрпризов. Они стояли, орали и палили по дверям. 509-й поднес оружие к глазам. В мигающем свете он увидел, что теперь револьвер снят с предохранителя. У него все еще дрожали руки. Он прислонился к груди трупов и для большей надежности облокотился. Прицелился обеими руками. Вебер стоял примерно в 10 шагах прямо перед ним. 509 несколько раз медленно перевел дух. Потом он затаил дыхание, насколько хватило сил, сжал руки и медленно спустил курок. Его выстрел смешался с другими, но 509 резко ощутил отдачу. Он выстрелил еще раз. Вебер, спотыкаясь, шагнул вперед, слегка огляделся, словно в страшном удивлении, и как подкошенный повалился на землю. 509-й продолжал стрелять. Он прицелился еще в одного эсэсовца, у которого под мышкой был легкий пулемет. Он все нажимал на курок, хотя уже давно кончились патроны. Но эссесовец все не падал. 509-й постоял еще секунду, с трудом сжимая револьвер в руке. Он был готов к тому, что его немедленно пристрелят, но в этой беспорядочной пальбе его даже не заметили. Обессиливший он опустился на землю сзади трупов. В этот момент на вебера обратил внимание один из эсэсовцев. «Эй!» — воскликнул он. «Штурмфюрер!» Вебер стоял сзади них сбоку, поэтому они не сразу заметили, что произошло. «Он ранен!» «Кто это сделал? Кто-нибудь из вас?» «Штурмфюрер!» Они не допускали, что в него мог кто-нибудь попасть, кроме как по ошибке. «Черт возьми! Какой идиот!» Прогремели новые выстрелы. Но они доносились уже со стороны трудового лагеря. Видны были вспышки. «Это американцы!» — закричал один эсэсовец. «Быстрее! Надо уносить ноги!» Штейнбренер выстрелил в направлении сортира. «Уносим отсюда ноги! Резко вправо! Через плац для перекличек!» — крикнул кто-то. «Живее, пока они нас здесь не отрезали!» «А как же штурмфюрер? Нам его не утащить!» Вспышки со стороны сортира усилились. «Быстрее! Быстрее!» ССовцы на бегу продолжали палить по горящему бараку. 509-й встал и, покачиваясь, направился к бараку. Один раз он упал, потом распахнул дверь. «Выходите! Выходите! Они ушли! Они еще стреляют! Это наши! Выходите! Выходите!» Он доковылял до следующей двери и стал тащить людей за руки и ноги. «Выходите! Выходите! Их тут больше нет!» Перелезая через лежащих, узники ломились в дверь. 509-й торопился. Дверь в секцию А уже горела, так что он не мог войти. Тогда он стал кричать, что было сил. Донеслись выстрелы, шум. На плечо ему с крыши свалился кусок горящего бревна. 509 упал, снова вскочил, почувствовал пронзительную боль и пришел в себя, когда уже сидел на земле. Он хотел подняться, но не смог. Издали услышал крики и увидел, словно на большом удалении, людей. Их вдруг стало много. Это были не эсэсовцы, а заключенные, которые несли на себе людей. Они споткнулись о него, и тогда он отполз в сторону. 509 ничего больше не мог. Вдруг он почувствовал смертельную усталость. Он не хотел никому мешать. Во второго эсэсовца он не попал, да и в Вебера не так, как надо. Все казалось впустую. Он спасовал. 509-й пополз дальше. Упершись в груду трупов, он почувствовал себя причастным к ним. Он ничего не стоит. Бухер умер. А Гасфер тоже. Надо было возложить это на Бухера, передать револьвер ему. Так было бы лучше. Ну какой вышел от него толк? Измученный 509-й прислонился к лежавшим в куче трупам. Почувствовав в себе какую-то боль, он провел по груди рукой, затем поднял ее. Из нее текла кровь. Он смотрел на кровоточащую руку и ничего не чувствовал. Он больше не был самим собой, он ощущал только жару и слышал крики. Потом они куда-то отстранились от него». Он очнулся. Барак продолжал тлеть. Пахло горелой древесиной, обуглившимся мясом и гнилью. От жары трупы потекли и стали разлагаться. Душераздирающие крики затихли. Бесконечная процессия выносила обожженных и обгоревших, которым удалось спастись. 509-му послышался откуда-то голос Бухера – Стало быть, он остался в живых. Значит, не все было напрасно. Он осмотрелся вокруг. Некоторое время спустя он почувствовал, что рядом с ним кто-то шевелится. Прошло еще мгновение, прежде чем он узнал. Это был Вебер. Он лежал на животе. Ему удалось отползти за груду трупов, прежде чем появился Вернер со своими людьми. Они его не заметили. Он подтянул ногу и раскинул руки. Из рта текла кровь. Он еще был жив. 509-й попробовал поднять руку. Он хотел кого-нибудь крикнуть, но не было сил. Горло пересохло. Изо рта вырвался только какой-то хриплый звук. Треск горящего барака заглушал все. Вебер уловил движение руки 509-го, потом встретился с ним взглядом. Оба в упор смотрели друг на друга. 509-й не был уверен, узнал ли его Вебер. Не мог знать он и того, что было в этой устремленной на него паре глаз. Он только вдруг почувствовал, что его глазам пришлось выдержать больше, чем этим глазам напротив. Ему суждено дольше жить, чем Веберу. Как-то странно, но ему показалось это чрезвычайно важным. Словно реальность всего, во что он верил в своей жизни, за что боролся и страдал, зависит от того, что жизнь за его челом будет биться дольше, нежели у того, напротив. Это было как дуэль и Божий суд. Если сейчас он выдержит, значит истинно все, что казалось ему столь существенным, во имя чего он рисковал своей жизнью, это было как последнее усилие над собой – Еще раз это было вложено в его собственные руки, и он непременно должен был выйти победителем. Он неглубоко и осторожно вздохнул, до боли. Он увидел, как у Вебера изо рта струится кровь, поэтому решил проверить, не льется ли и у него кровь изо рта. Он что-то ощущал, но когда увидел на ладони всего несколько капель, вспомнил, что это кровоточили его прокушенные губы. Вебер следил глазами за его рукой. Потом их взгляды снова встретились».